Глава тридцать пятая. Спустившись на первый этаж, я тяжело вздохнула. Ремонт. Второй этаж почти полностью привели в порядок, а я в очередной раз сказала спасибо за отсутствие обоев и драпировочных тканей на стенах. В каких-то помещениях была простая краска, в каких-то деревянные панели, которые пришлось демонтировать из-за прогнившего материала. Но это всё равно проще, чем выравнивать стены и клеить обои. Только вот пыль... По полу пустые вёдра с краской, малярные кисти и ещё куча непонятных вещей создавали хаос. Если бы мы не торопились, то можно было избежать бардака, пусть и временного. Ведь можно складывать всё в одном месте, верно? Только вот это драгоценное время. Маша, ты опять за этими извергами. Мне навстречу вышло Улья, вытирая руки об отрезок ткани, висящий на плече. Дарик не изверг. Хахкнув, отозвалась я. Осталось немного. Надеюсь, за месяц закончим. Я с ума сойду за это время, продолжила бурчать травница. Стучат, пилят, шумят. Голова шальная уже. Знаешь, я, наверное, уйду пока. Поживу в старожке лесной, как раз трав наготовлю, чтобы зря руны не тратить покупая. Как знаешь. Я, пожало плечами, понимаю, что ульи действительно сложно выдерживать постоянный шум, который идёт от ремонтных работ. Да и для работы лучше, если будет тихо. Пусть и не полнейшая тишина, её в приюте не отыскать, но детский смех не мешает, слишком привычен. А ты что? Опять уходишь? Зашла бы к Тильде, поговорила с ней. Травница отвела взгляд и поджала губы. Неужели в доме происходит что-то, чего я не знаю? Точно ничего страшного, иначе я бы была в курсе. Хорошо, сейчас зайду. Дарика и ребят мне запускать через час, так что успею. Не медля больше, направилась в комнату ведьмы, по пути пожелав доброго утра Джену. Он частенько пропадает у Тильды, и, как мне кажется, у этой пары что-то может получиться. Но как знать? Лесть с советами я уж точно не буду, чай не дети малые. Аккуратно постучав в дверь, я зашла внутрь, как только раздалось тихое войдите. Ведьма сидела за столом, на котором были разложены карты. и внимательно рассматривала получившийся расклад. Что-то любопытное, весело поинтересовалась я, присаживаясь рядом. Улья, говорит, ты хотела меня видеть? Я не сразу поняла, что с ведьмой что-то не так, лишь только когда она подняла голову и посмотрела на меня заплаканными глазами. Беда большая идёт, и нет возможности избежать её. прошептала женщина, едва шевеляя с кусанными губами. «Беда придёт и унесёт того, кто дорог. Опять!» «О ком ты говоришь, Тильда?» Мне хотелось тряхнуть её за плечи и не попросить, а потребовать ответа. Понимая, что мною движет страх, я сжала край стола со всей силы. «Он уйдёт, как ушла она. Я не успею. Опять приду слишком поздно». Свистяще шепела ведьма, а затем взгляд изменился. В них было столько всего: и боль, и любовь, и безумие. Внезапный смех заставила вздрогнуть. Моя девочка так ждала, что я приду и помогу. Но демона в кучер так боялся поколочить лошадь, а теперь он. Но я не допущу. Да, да, Маша, я не допущу. Я наложу самую сильную защиту, которая возможна. Смерть придёт, но в этот раз заберёт не того. Я отдам молодость. О, боже, да о чём ты? Я вскочила со стула и отпрянула назад к двери. С такой тильды я ещё не сталкивалась. Остановись. Ведьма резко бросилась вперёд и схватила меня за руку. Ты заберёшь мою силу, когда придёт время. Ты сможешь, но не думай, что это лёгкое бремя. Завтра ты придёшь сюда и заберёшь магию. Я дёрнулась изо всех сил и, почувствовав свободу, выбежала из комнаты, а затем и из дома. Только на улице остановилась, стараясь прийти в себя. Что, чёрт возьми, это было? Не сдержавшись, рявкнул я, напугав мальчишек. Это плата. Горько усмехнувшись, ответила Улья, тихо подойдя сзади. Тильда была неосторожна, пользуясь силой, а нарушение законов всегда карается наказанием. Всегда, Маша, запомни это. Тильда сказала, что смерть заберет кого-то, кто ей дорог. Хрипло отозвалась я, облокачиваясь на стену. Она сказала, что передаст мне силу, но... «Разве это возможно?» «Значит, вот что она решила», — грустно усмехнулась травница. «Да, жертва поможет». «Улья, объясни мне, что происходит», — попросила я, теряя терпение. Все эти недомолвки и странности сводили с ума. «Делай, что должна, Маша. А вечером, как и вернёшься, я объясню. Только вот прежде, чем в Керн отправляться». Зайди ко мне. Улья ушла, а мне осталось только зубами скрипеть от досады. Странная? Нет, страшная картина так и стояла перед глазами. Слова о смерти здорово напугали. Что происходит? Что должна сделать Тильда и кого спасти? Неужели она хочет спасти кого-то ценой собственной жизни? Ведь должен быть иной выход, разве нет? Я провела весь день словно в каком-то трансе, не в силах забыть утреннюю сцену. Мастер Ларс удивился, но расспрашивать не стал, понимая, что это не его дело. К улье я тоже зашла перед открытием портала, она дала мне список трав, которые ей нужны, а еще попросила отправить письмо магической почтой. Адреса на конверте не было, но оно и не нужно. Маг-почтовик сам знает, кому оно адресовано. Вернувшись домой уже под вечер, я выслушала отчёт Дарика и проводила рабочих. И уже когда дети разошлись по комнатам готовиться ко сну, я отправилась к Улье за ответами. Тильда не всегда жила в островке, заговорила Улья, разливая укрепляющий отвар по чашкам. Когда-то много лет назад она была популярна в столице. Как же едва ли не самая лучшая ведьма королевства. выполняющая заказы тех, кто приходит под покровом ночи, кутаясь в старый плащ с головой. «Тильда выполняла заказы для лордов и леди?» — удивилась я. «Тш-ш-ш! Не перебивай! Но...» Травница посмотрела на меня и, глубоко вздохнув, покачала головой. «Извини, я всё время забываю, что ты ничего не знаешь о нашем мире и уж тем более магии». В этот момент Улья сделала то, чего я от неё никак не ожидала. Она зашептала на незнакомом языке, а следом над столом возник светящийся шарик. "Ты никогда не говорила, что владеешь магией", удивилась я. "Потому что я знаю плату", резко ответила женщина, сжимая руку в кулак. Шарик погас. "Первый закон применения магии гласит: Не иди против природы и предначертанного. Знания даны, чтобы предупредить, а не исправлять. Этот закон было бы легче соблюдать, если бы не сама магия и законы равновесия. Каждый раз, применяя силу, ведьма не знает, пошатнётся ли равновесие и будет ли откат. Именно поэтому я не практикующая ведьма, а лишь травница, лечащая без магии. Ательда забыла о законах, служать тем, кому служить не следует. Её зелья отравляли, её зелья влюбляли, а иные даже убивали. Подожди, но ведь ведьмам же можно, нервно рассмеялась я. Почему тогда они не отказываются от силы, раз с ней ничего сделать нельзя? Это какая-то глупость иметь силу, но быть бессильным. Силы ведьмы в знаниях, Она видит будущее и в силах его изменить, но неминуемо должна заплатить. Чем меньше влияние на равновесие, тем меньше откат. Откат можно избежать лишь жертвой. Не обязательно жертвовать жизнью, но желание помочь должно быть слишком великое и бескорыстно. Вижу, ты не совсем понимаешь, что я имею в виду. Тилда родилась слабым ребёнком в большой семье. Поэтому, обнаружив способности, она захотела большего. Трудолюбие и дар сделали её действительно хорошей ведьмой. Но большая сила это большая ответственность. Но чем дольше она помогала лордам скрыть их проступки, тем больше груз брала на свои плечи. Смерти Тильды не боялась, а любимых за кого стоило бы бояться? не было. А потом она понесла дитя. Случайная ночь со случайным мужчиной дала плоды. Через 9 месяцев родилась девочка. Увидев дочь, Тельда осознала весь ужас ситуации и как легко равновесию наказать корыстную ведьму. Страх за дочь обуял, защиты на девочке было немерено. Тилда постоянно заглядывала в будущее, боясь пропустить тот момент, когда магия потребует плату. Но всё случилось внезапно. Малышка приболела, и Тилда не смогла взять её с собой в город. Магия молчала, даже не намекая на что-то плохое. За девочкой недосмотрела служанка, предполагая, что ребёнок с жаром вряд ли встанет с постели. А она встала, и даже вышла на балкон, откуда и упала, прямо под ноги нашей ведьмы. Магия может многое, в том числе вернуть умирающего, когда он уже почти за гранью, но девочка погибла мгновенно. С трудом пережив утрату, Тильда приехала сюда. Она продолжила магичить, но даже помыслить не могла, чтобы помочь кому-то, пока не появилась Тильда. Ведьма-цельда решила, что наказание получила сполна, но слишком много зла сама того не осознавая причинила она людям. И пока жива наша ведьма, не будет ей счастья. Улья замолчала, а я с удивлением обнаружила, что плачу. Кто в этот раз? Джан тихо спросила я. Не ведаю я этого. Да и какая разница? Тейлдер решила принести жертву. Значит, дорогой ей человек выживет. А вот то, что она решила перенести бремя на твои плечи, плохо. Не допущу я этого. Но почему? Нет, я не хочу быть ведьмой или иметь магию, но почему ты думаешь, что я не справлюсь? За моей спиной нет шлейфа из смертей. Но ты видишь, рядом со мной детей, мужа, большую семью. Улья улыбалась, но настолько грустно, тускло, что хотелось рыдать от жалости. Это называется страх. Боязнь потерять тех, кого любишь больше жизни. Значит, Тилда должна отдать магию кому-то другому, верно? нахмурилась я. Но «Ну, кому? А никому, усмехнулась женщина. Вся магия уйдёт в небытие, сделав это место защищённым. Стой! Я даже подпрыгнула на месте. А как же эльфы? Как же маги, которые колдуют постоянно? Да тот же королевский маг. Я уверена, что он совершал множество страшных деяний, но он жив, да и сын тоже. А вот так. Улья грозно улыбнулась. Мак получает магию, находясь ещё в чреве матери. а ведьме она даруется самой природой равновесием может от того и такая разница в расплате вроде как получил дар так береги его уверяю на этот вопрос не знает ответ даже самый мудрый маг как и ответ как в наш мир попадают такие как ты или же вещи однозначно не нашего происхождения я попала сюда словно не в своё тело в более молодой, что ли. Но одежда была по местной моде, растерянно пробормотала я. Я бы сначала подумала, что просто помолодела, но одежда не моя. Но если я попала в чужое тело, то как рядом оказалась моя сумка? Магия, кивнула Улья. Но никто не может понять принцип, по которому она действует. Идём, нужно поговорить с Тельдой. задно дать трав у успокаивающих. Но поговорить мы с Эльдой так и не успели. Как они успели узнать, кто же был тем самым человеком, который был так дорог нашей подруге